Все остальные его помощники, — объяснил он, — сейчас заняты. Приходится одному управляться с целой мебельной фабрикой. А время поджимает. У трех семей сезонников там, в хижинах, до сих пор нет ни столов, ни стульев. Вот размеры, — промолвил он, указывая на приколотый к стене листок бумаги. А там материал. А теперь слушай, что нужно сделать в первую очередь, — добавил он, поднимая доску и укладывая ее на верстак. Некоторое время они работали вдвоем, не пытаясь перекричать шум электроинструментов. Потом в работе наступило недолгое затишье. Слишком робкий для того, чтобы сразу завести речь о предметах своих затруднений, Питт заговорил о новой книге профессора Перла, посвященной демографическим проблемам. «Раймонд Перл. 1879-1940». Американский биолог и демограф, автор труда «Естественная история населения», 1939-й. 40 душ на квадратную милю в среднем по планете, 16 акров на человека. Отбросьте около половины земель как бесплодные и получите 8 акров. А современные агрикультурные методы тоже в среднем – позволяют прокормить одного человека с двух-трех акров. Стало быть, на каждую душу выходит по пять с половиной акров лишку. Так почему же треть мира голодает? «А я думал, ты уже нашел ответ в Испании», — сказал Проптер. «Голодают, потому что человек не может жить одним хлебом». Причем тут это?» «Как при чем?» — ответил Проптер. «Люди не могут жить одним хлебом, поскольку им необходимо чувствовать, что их жизнь имеет смысл». Поэтому они и обращаются к идеализму. Но опыты наблюдения говорят нам, что в большинстве случаев идеализм ведет к войне, террору и массовому помешательству. Человек не может жить одним хлебом, но если выбранная им духовная пища не того сорта, он рискует остаться и без хлеба. Он и останется без хлеба, потому что будет занят по горло, убивая или замышляя убийство своих соседей во имя Бога, Родины или социальной справедливости а до работы на полях у него не дойдут руки. Нет ничего более простого и очевидного. Но, к сожалению, заключил Проптер, есть еще одна очевидная вещь. Большинство людей будет и дальше неправильно выбирать духовную пищу, а значит, косвенным образом навлекать на себя беду. Он включил ток, и шлифовальная машинка снова пронзительно завизжала. Разговор опять прервался. При нашем-то климате сказал Проптер, когда шум стих в очередной раз. «Да с таким количеством воды, какое со следующего года начнет давать новый акведук на Колорадо, здесь можно делать практически все, что угодно». Он отключил от сети шлифовальную машинку и пошел за дрелью. «Возьми небольшой поселок в тысячу жителей. Дай им 3 четыре тысячи акров земли и достаточно производственных и потребительских кооперативов, и они полностью себя прокормят» они смогут на месте удовлетворить около двух третей остальных своих потребностей. А излишков у них вполне хватит на то, чтобы путем обмена восполнить все недостающее. Такими поселками ты можешь покрыть весь штат. Конечно, лишь в том случае, с довольно мрачной улыбкой прибавил он, если получишь разрешение от банков и найдешь людей достаточно умных и честных, чтобы соблюсти настоящую демократию. Банки наверняка не согласятся сказал Пит. «Да и нужных людей найдется, скорее всего, очень немного», добавил Проптер. «А ведь начинать социальный эксперимент с неподходящими людьми значит заранее обречь его на провал. Вспомни попытки организовать коммуны у нас в стране, например, Роберта Оуэна, фурьеристов и прочую братью. Десятки социальных экспериментов, и все потерпели неудачу. Почему?» Да потому что никто не выбирал людей. Не было ни вступительного экзамена, ни испытательного срока. Принимали всех, кто подвернется. Вот они, результаты излишнего оптимизма по отношению к человеческой природе. Он включил дрель, а Пит в свой черед взялся за шлифовальную машинку. «Вы считаете оптимистом быть плохо?» — спросил юноша. Проптер улыбнулся. «Какой странный вопрос!» — ответил он. Что ты сказал бы о человеке, который ставит вакуумный насос на пятидесятифутовую футовую скважину? Ты бы назвал его оптимистом? Я бы назвал его дураком. И я тоже, сказал Проптер. Вот тебе и ответ на твой вопрос. Дурак тот, кто, невзирая на прошлый опыт, проявляет оптимизм в ситуации, не дающей для этого никаких оснований. Когда Роберт Оуэн набрал целую толпу дефективных недоучек и закоренелых варюк? ворюк, и решил создать с ними новый, лучший тип общества, он показал себя круглым дураком. Наступила пауза. Пит сменил шлифовалку на пилу. «Кажется, у меня дурацкого оптимизма тоже хватало», задумчиво сказал юноша, когда доски были распилены. Проптор кивнул. «В некоторых отношениях-то и правда был чересчур оптимистичен», согласился он. «Зато в других, наоборот, грешил излишним пессимизмом». «Например?» – спросил Пит. «Ну, для начала, – сказал Проптер, – ты слишком оптимистично относился к социальным преобразованиям. Воображал, будто добро можно фабриковать методами массового производства. Но, как это недосадно! досадно, добро не тот товар. Добро есть продукт тонкой духовной работы, и производится оно только отдельными людьми». А если люди не знают, в чем оно состоит, или не желают трудиться ради него, тогда, понятно, ему откуда будет взяться, даже при самом безупречном общественном строе. Ну вот, произнес он другим тоном и выдул опилки из только что просверленного отверстия. А теперь на очереди ножки перекладины для стульев. Он пересек комнату и принялся регулировать токарный станок. «А к чему я, по-вашему, относился с излишним пессимизмом?» — спросил Пит. Не подымая глаз от станка, Проптер ответил. «К человеческой природе». Пит был удивлен. «Я-то думал, вы скажете, что я смотрел на человеческую природу чересчур оптимистично», — сказал он. «Что ж, в некотором смысле верно и это», — согласился Проптер. «Подобно большинству людей в наше время ты проявляешь безрассудный оптимизм по отношению к людям» как они есть, к людям, существующим только на человеческом уровне. Воображаешь, что люди могут остаться такими, как есть, и при этом жить в мире, заметно улучшенном по сравнению с нашим. Но мир, в котором мы живем, является результатом прошлых человеческих деяний и отражением человечества в его нынешнем виде. Очевидно, что если люди останутся такими же, как прежде и сейчас, то и мир, в котором они живут, не улучшится. Думая иначе, ты проявляешь оптимизм, граничащий с безумием. Но в то же время ты заядлый пессимист, если считаешь, будто люди по самой своей природе обречены всю жизнь прозябать на чисто человеческом уровне. «Слава Богу!» — с ударением сказал он. — «Это не так. В их власти подняться вверх, выйти на уровень вечности». Ни одно человеческое общество не сможет стать заметно лучше, чем теперь, если в нем не имеется значительной доли сограждан, знающих, что их человечность – не последнее слово, и сознательно пытающихся вырваться за ее пределы. Вот почему нужно быть глубоким пессимистом по отношению к вещам, на которые большинство людей смотрит с оптимизмом. Это и прикладная наука, и социальные реформы, и человеческая природа – какова она в среднем мужчине или женщине. И вот почему нужно видеть источник настоящего оптимизма в том, о существовании, чего многие даже не знают, до того они пессимистичны, в возможности преобразовать и преодолеть человеческую природу. И не путем эволюции, не в каком-нибудь отдаленном будущем, но в любое время, если угодно здесь и сейчас – с помощью верно сориентированного ума и доброй воли. Он включил станок на пробу, затем остановил, чтобы еще немного подрегулировать. «Между прочим, оптимизм и пессимизм такого рода характерны для всех великих религий», — добавил он. «Пессимизм касательно мира в целом и человеческой природы, как она проявляется у большинства мужчин и женщин, оптимизм относительно вещей, доступных каждому, Было бы только желание до да умения, он опять включил станок на сей раз окончательно. Тебе знаком пессимизм Нового Завета, продолжал он, повысив голос, чтобы перекрыть шум. Пессимизм, относящийся к человечеству в массе, много званых, да мало избранных. Пессимизм, касающийся слабости и неведения у не имеющих отнимется и то, что имеют. Пессимизм по отношению к жизни на обыкновенном человеческом уровне, ибо если хочешь достичь иной вечной жизни, этой жизнью следует пожертвовать. Пессимизм по отношению даже к самым высоким формам светской морали. В Царство Небесное нет доступа тому, чья праведность не лучше праведности книжников и фарисеев. Но кто такие книжники и фарисеи? Просто-напросто самые уважаемые граждане, столпы общества, Люди с правильным образом мыслей. И, несмотря на это, вернее, именно поэтому Иисус называет их ехидным отродьем. Иисус называет их ехидным отродьем. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 34. «Ах, доктор Малц, доктор Малц!» в скобках добавил он. Соло на тебя пришлось бы повстречать и своего спасителя. Склоненный над станком Пробтер улыбнулся. Ну вот, такова стала быть пессимистическая сторона евангельского учения, продолжал он. И те же самые вещи ты найдешь в священных книгах буддистов и индуистов, только там они систематизированы и изложены более философским языком.